А теперь он смотрел на мужчин Брин Бринстерджис, ну удостоив Джорджа, Телфорда и взгляда. Пирожка поникла в руке Телфорда. Он сел на скамью первого ряда, не отдав его ни старику, ни Тиану. Кэллахан начал с одного из жаргонных выражений, но перед ним сидели фермеры, так что объяснений не требовалось. Это все куриное дерьмо. Он вновь оглядел сидящих перед ним. Многие не решили встретиться с ним взглядом. На мгновение спустя даже Эзенхард и Адамс опустили глаза. оверхолсер не опустил, но под тяжелым взглядом старика Ранчер как-то сжался, словно чувствуя за собой вину. «Куриное дерьмо!» — повторил человек в черном плаще, чеканя каждый слог. Маленький золотой крестик блестел у него под воротником. На лбу второй крест. Заля верила, что он вырезал его сам, искупая какой-то страшный грех. В свете керосиновых ламп выглядел как клеймо. «Этот молодой парень не принадлежит к моей пастве, но он прав. Я думаю, что вы все это знаете. Вы знаете это сердцем. Даже вы, мистер Оувер Холсер, и вы, Джордж Телфорд». «Ничего такого я не знаю», — ответил Телфорд слабым, едва слышным голосом, напрочь потерявшим прежнюю убедительность. «Ложь видна в глазах». «Вот что сказала бы вам моя мать!» И Калахан сухо ему улыбнулся. «Я бы не хотел, чтобы мне вот так улыбались!» Подумал Тиан. И тут же старик повернулся к нему. «Никогда не слышал, чтобы кто-то мог сказать об этом лучше, чем ты сегодня, мой мальчик. Спасибо, Сэй!» Тиану удалось поднять руку и выдавить из себя улыбку. Он вдруг превратился в персонажа глупого ярмарочного спектакля, который спасается в самый последний момент благодаря вмешательству сверхъестественной силы. «Я кое-что знаю о трусости. Можете мне поверить?» Келлахан уже обращался к сидящим на скамьях мужчинам. Поднял правую руку, изуродованную, искривленную, напоминающую сухую ветку. Посмотрел на нее, опустил. «Можно сказать, имею личный опыт. Знаю, как одно трусливое решение ведет к другому, третьему, четвертому» и так далее, пока не наступает момент, когда уже слишком поздно давать задний ход, когда уже невозможно что-либо изменить. Мистер Телфорд, уверяю вас, дерево, о котором говорил молодой мистер Джеффордс, невыдуманное. Келла в смертельной опасности, ваши души в смертельной опасности. Славься, Мария, полное благочестие! Воскликнул кто-то с левой стороны прохода. «И господин наш с тобой да благословен будет плод твоего чрева!» «Завязывай!» — ряпкнул Келлахан. «Приберегите слова до воскресенья!» Его глаза, синие искорки в темных глубинах глазниц, перебегали с одного лица на другое. «В этот вечер нам надо забыть о Боге, Марии человеке Иисусе. Нам надо забыть про лучевые трубки и жужжащие шары волков. Вы должны сражаться. Вы, мужчины Келла, не так ли?» «Вот будьте мужчинами! Хватит вести себя, как собаки, ползущие на животе, чтобы вылизать сапоги жестокого хозяина!» Оверхолдсер густо покраснел и начал подниматься. Диего Адамс схватил его за руку и что-то шепнул на ухо. На мгновение Оверхолдсер застыл, зависнув над скамьей, потом опустился на нее. «Звучит красиво, падре!» заговорил Адамс с сильным акцентом. «Звучит смело, однако есть несколько вопросов. Один уже задал, хейкакс «Как ранчеры и фермеры смогут противостоять с вооруженным до зубов киллером?» «Наняв своих вооруженных киллеров», ответил Келлахан. На мгновение воцарилась полная абсолютная тишина. Казалось, ответ старика прозвучал на никому незнакомом языке. Наконец, Адамс решился на признание. «Я не понимаю». «Разумеется, не понимаешь», ответил ему старик. «Поэтому слушай и набирайся мудрости, ранчер Адамс. И вы все слушаете». «И набирайтесь мудрости. В шести днях пути к северо-западу от нас трое стрелков и один подмастерье идут по тропе луча на юго-восток». Он улыбнулся их изумленным взглядом. Повернулся к Слайтману. «Подмастерье немногим старше твоего сына Бена. Но он уже быстр, как змея, и смертельно опасен, как скорпион. Остальные еще быстрее и куда опаснее. Я узнал об этом от Энди, который их видел». «Вам нужны могучие защитники? Их есть у меня. Я это гарантирую». На этот раз Оверхолсер поднялся в полный рост. Лицо его горело, как в лихорадке, толстый живот дрожал. «Что это еще за вечерняя сказка для малышей?» – прорычал он. «Если такие люди и существовали, они канули в небытие вместе с Гелиадом. А Гелиад уже тысячу лет как превратился в пыль». Никто не поддержал Оверхолсера. Не попытался оспорить его слова. Никто не раскрыл рта. Все словно окаменели, превращенные в статую одним магическим словом. «Стрелки». «Вы ошибаетесь», — спокойно ответил калахан «Но нам нет нужды спорить об этом. Мы можем поехать и увидеть все собственными глазами. Я думаю, хватит маленького отряда. Джеффордс, я. Как насчет вас, Оверхолзер? Хотите поехать?» «Нет никаких стрелков» пробормотал Оверхолсер. За его спиной поднялся эстрада. «Пиер Келлахан, да спустится на тебя благодать божья!» «И ты, Джордж!» «Но если даже стрелки есть, как они втроем смогут противостоять 40 или 60 И эти 40 или 60 необычные люди, а волки...» «Слушайте его! Дело говорит!» — воскликнул Эбон Тук, хозяин магазина. «Из чего им сражаться за нас?» – продолжил эстрада. «Мы из года в год едва сводим концы с концами. Что мы можем им предложить, кроме горячей пищи? И какой человек согласится умирать за обед?» «Слушайте, Слушайте его. его! Слушайте, Слушайте его. его!» Хором воскликнули Телфорд, Оверхолдс и Рейзенхард. Другие ритмично застучали каблуками по доскам пола. Старик подождал, пока шум уляжется. «У меня есть книги. С полдюжины». И хотя многие слышали о книгах, сама мысль о том, что они действительно существуют, что до них, до бумаги, даже можно дотронуться, вызвала вздох изумления. «Согласно одной из них, стрелкам запрещено брать вознаграждение за свои услуги. Вроде бы потому, что они ведут свой род от Артура из Зельда». «Эльд! Эльд!» – зашептали Менни и несколько кулаков поднялись в воздух с оттопыренными мизинцем и указательным пальцем. «На рога их», — подумал старик. «Вперед, Техас!» Ему удалось подавить смешок, но отнюдь не улыбку, скривившую губы. «Ты говоришь о крепких парнях, которые бродят по земле и творят добрые дела?» — насмешливо спросил Телфорд. «Ты слишком стар, чтобы верить в такие байки, Перр». «Не о крепких парнях». — серпеливо поправил его Кэллахан. «О стрелках. Как смогут трое мужчин выстоять против 60 волков?» — услышал Тиан свой голос. Согласно Энди, одним из стрелков была женщина. Но Кэллахан понимал, что не стоит утомлять собравшихся в зале такими подробностями. Хотя сидящему в нем проказнику и хотелось сказать об этом. «Это вопрос к их лидеру, Тиан. Мы его спросим». И сражаться они будут не только за горячие обеды, знаете ли. Совсем не за обеды. Тогда за что же? Спросил Баки Джавьер. Калахан думал, что они захотят заполучить существо, которое лежало под половицами его церкви. И он только радовался тому, что существо проснулось. Старик, который когда-то бежал из города Салям-Слот, расположенного в другом мире, хотел от него избавиться. «Потому что не избавься он от него в самом скором времени, оно бы его убило». «Ка» пришла в калью Бринстерджис. «Ка, как ветер». «Всему свое время, мистер Джавьер», — ответил Келлахан. «Всему свое время, Сэй». Тем временем в зале собраний зашептались. Словно ветер надежды и страха зашелестел над скамьями. «Стрелки! Стрелки на западе, пришедшие из Срединного мира!» Если это правда, да поможет им Бог Последним детям Артура и Зельда Идущим калье Бринстерджес по тропе луча к Ка, как ветер «Время становиться мужчинами», — сказал им Парк Келлахан Под шрамом на лбу глаза горели, как лампы Однако в голосе слышалось и сострадание «Время подняться с колен, господа Подняться с колен и ступить на путь истинный»